За стойкой управлялся приземистый лысоватый мужичок с мочальной бородкой и шустрыми глазами. Он угодливо поклонился хозяйке, и, едва она отвернулась, метнул настороженный взгляд на Ивана. — Зря всполошился, — усмехнулся про себя Иван. — Не за твоим куском пришел. Степанида провела Ивана в горинку за стойкой, усадила за круглый стол. засланный добротной льняной скатертью. Кликнула буфетчика. — Терентий, принеси гостю полуштов и закуски. — А сами, Степанида Кузьминишна, поставь мне махонькую. — Однако баба серьезная, подумал Иван, наблюдая, как стремительно кинулся Терентий выполнять приказания хозяйки. В два захода буфетчик выставил на стол отпотевший полуштов и полдюжины тарелочек с разными соленьями и копчениями. Перед Иваном поставил большую чарку, перед хозяйкой маленькую. Поклонился и вышел, осторожно прикрыв дверь за собой. — Да с делами покончить, — сказала Степанида и быстро вышла. Иван подивился, как легко и бесшумно несла на свое крупное тело. Степанида тут же вернулась, выложила перед Иваном столбик новеньких блестящих целковиков. Иван поставил их на ребро, пересчитал взглядом, спрятал в карман. — Ну вот, теперь ты мой гость! — медленно, словно нараспев, произнесла Степанида. Налила вровень с краями обе чарки и, пристально глядя Ивану в глаза, спросила. — «Подушель тебе, хозяйка!» «За твое здоровье!» — сказал Иван. Степанида недобро усмехнулась, но осушила чарку вместе с ним и тут же налила по второй. «Выходит, неладно?» — спросила. Иван с трудом вынес ее взгляд. «Как ответить тебе, Степанида Кузьминишна? Чиж соловью не пара. Ты хозяйка, купчиха, Все одно, что барыня, а я кто? Мужик?» И снова Степанида усмехнулась. «Вот я и понадеялась, что мужик». Кровь бросилась в лицо Ивану. Но воли нраву своему не дал, встал, поклонился уважительно. «Спасибо за угощение, за ласку. Только не досуг мне, надо к товарищам идти». И тогда у Степаниды вовсе по бабье дрогнули губы, и усмешка гордая сбежала с лица. И оказалось, что лицо у нее не только красивое, но и доброе. Вздохнула и молвила, — Потчевать можно, не волить грех. Иван еще раз поклонился ей. — Обожди, — окликнула Степанида. — Управишься с делами, вечером приходи. «Придешь?» «Приду», — ответил Иван и подумал, что никогда еще так бессовестно не обманывал женщину. Старик Никита тщательно пересчитал целковики и спрятал в кожаный кисет. «Что, старый?» — подковырнул Корней. «Зря похвалялся. Не сдюжил супротив Лориона». Недалеко ушел твой Ларивон, добродушно проворчал старик Никита, и в моем бочонке дно видно. Давай раскупоривай нам по второму. Пока вы с девками лясы точите, мы остатнее расторгуем. И опять у Ивана дело пошло веселее всех. Теперь не было у старика Никиты духмянного амулька, и, стало быть, не подсильное переманить покупательниц. Привлеченных к прилавку Ивановой бородой и статью. Часу не прошло, Иван опростал свой бочонок на три четверти. Однако, Ларивон, не повезем тебя в усолье, посмеивался старик Никита. Шибко ты для нашей артели подходящий. Иван отшучивался немногословно и невесело. Знал бы старик сколь занозисты его слова. как за считанные дни прикипело сердце к байкальскому приволью, сколь завидно ему честная, круто посоленная рыбацкая жизнь, и сколь обидно, что ему, бездомному бродяге, нет места в этой жизни. Кому скажешь, кто поймет, а и поймет, чем поможет. Наверное, здесь самая вкусная рыба, смотри, сколько покупателей. а, может быть, это самая великолепная борода, конечно, после твоей, Густав. Иван вздрогнул, услышав польскую речь. Пока пожилая женщина, купившая у него пяток амулей, осторожно отсчитывала медики, выкладывая их по одному на прилавок и беззвучно шевеля губами, Иван разглядел подошедших поляков. Один из них ничем не был приметен, разве лишь худобой и сутулостью. Зато у второго лицо было из тех, что запоминается сразу. Высокий чистый лоб, крупный, но соразмерный с лицом нос и окладистая черная борода, и строгие смелые глаза под темными густыми бровями. Рост у бородач был не выше среднего, но ширина плеч и груди изобличала отменную силу. — Пани Елена очень просила привезти хорошей рыбы, сказал бородатый поляк. — Гостей ожидается много. А пани Елена, ты, Люциан, должен помнить по Варшаве, всегда была радушной хозяйкой. Сутулый его товарищ брезгливо повел носом. «Что-то уж очень пахнет, Густав. Может быть, посмотрим еще?» «Не сомневайтесь, панове», — сказал Иван по-польски. «Омуль — лучший сорт, с малого моря. Довольно будет, пани Елена, и гости тоже». В глазах у Сутулова промелькнул испуг, а бородач широко улыбнулся, показав крепкие ровные зубы. Пан хорошо говорит по-польски. Иван хотел было сказать, что научился у друзей поляков, но вовремя прикусил язык. Привелось научиться малость. — Понятно, продавец всегда хвалит свой товар, — сказал бородатый поляк по-русски. — И все-таки полагаясь на вас, нам нужно самую хорошую рыбу. Иван тоже улыбнулся. Очень ему пришелся по душе этот кряжестый, приветливый бородач. Не стану обманывать, а поляка и вовсе отменная рыбка, лучше не найдете. Значит, и не будем искать. Ты как всегда беспредельно доверчив, Густав. Усмехнулся сутулый. — Наверное, потому, что сам никогда не обманываю, сказал Густав. Взял из рук товарища корзину. аккуратно засланную промасленной бумагой, и поставил на прилавок. Сказал Ивану, — Нам нужно много. Сколько? Сколько поместится? Иван вытряхнул из бочонка на прилавок груду амулей, отобрал самых крупных и старательно ровными рядками заполнил корзину доверху. Сходил к весам, взвесил корзину. На семь гривен вытянуло. Бородатый поляк вынул из кошелька серебряный рублевик, подал Ивану. Иван обтер руки ветошкой, достал из кармана горсть медиков, бородатый поляк замахал руками. — Пусть пан не беспокоится, мы совершенно в расчете. Это презент. Иван насупился. — От пани Елены презент. Или, по-вашему, по-русски Магарыч. До петзення." Он приподнял мягкую шляпу, обнажив угольно-черные кудри, и откланялся. И только после того, как поляки отошли, Ивану стукнуло в голову. — Пани Елена! — просила привести, Стало быть, не здесь в городе живет, не та ли самая. Кабы знатье вот бы удивить можно. Сказать... Не хлопочите по нови, сам довезу. Нет, шибко рискованно. И так чуть не проболтался. Рано, однако, отвык от беды. Наше дело такое, знай край, да не падай. Управившись с торговлей задолго до вечера, Иван сказал старику Никите, что успели бы и последний бочонок распродать. Но старик отказался. На заделье оставлен. Чего ж его катать взад-вперед? По что взад-вперед, — возразил старик Никита. В Усолье базар по воскресеньям, и покупатель весь наш. А сейчас самое время на подворье брести. Поедим чайку и спьем, да соснем малость. — На Степаниде на подворье? — спросил Иван. — Можно, коли не втерпешь. Вроде охотно согласился старик Никита. А лучше как бы нельзя, сказал Иван. То-то же, усмехнулся старик. Нет, на Степанидино подворье, однако, не с руки, а толь тебя до утра не выманишь. Луна еще не взошла, и над берегом у воды было совсем темно. В черной воде тихими светлячками дробились звезды. Ночь заглотила дальний берег, обернув реку морем. Только еле слышный певучий плеск за кормой, уткнувшегося в берег баркаса, изобличал текучесть воды. Корней отвязал лодку, рывком выдернул до половины на берег. Иван вынес из баркаса остатний седьмой бочонок, поставил посреди лодки на попа. — Надежно ставь! Остерег старик Никита, а то опрокинете лодку. Небось, старый, не опрокинем, возразил корней. Кому охота на ночь, глядя, порты мочить? У вас толку хватит, проворчал старик. Не след бы пускать вас одних. Да не подымет всех лодка. Да ладно тебе, отмахнулся корней. А вот и не ладно. Ты слушай, коли тебе говорят. Ларевон, поди сюда. Иван подошел. Старик перекрестил его троекратно. — Ну, помогай тебе, Бог. Поди на этом свете не свидимся. Так уж скажу, шибко ты нам по душе пришелся. Дорога у тебя впереди неровная, так попомни стариковский совет. Под крыло голову не прячь, но и на не лезь. Береженого Бог бережет. Да вот, возьми на дорогу. и протянул Ивану три рублевика. Иван начал было отказываться, но старик Никита сказал строго, «Так велено, ну, с Богом». Столкнули лодку с песка и уселись. Иван в гребе, Демьян в корму, корней привалился в носу. Демьян развернул лодку, и тут старик спохватился. «Бичеву-то забыли!» и побежал стариковской мелкой рысцой к Баркасу. — Для чего бичеву? — спросил Иван у Корнея. — Против воды на веслах неподатно, — пояснил Корней. — Где ровный берег, на бичеве поведем. И снова помянул Иван добрым словом старого Маркела Федосеева и его ладанку. Старик Никита, отдавая Корнею моток бичевы, Напутствовал советами, упреждал, чтобы в пути, упаси бог, не приставали к берегу, чтобы сменяли в гребях друг друга, потом как надо добежать к усолью, если уж не до свету, то хоть до высокого солнца. А то отойдет базар, тады куда податься с рыбой и впрямь назад вести. Экой ты, право, хлопотной! — — попенял старику Корней. — Все бы тебе учить да наставлять, а то малые ребята тут. И еще кричал что-то вдогонку старик Никита, но слов его никто не расслышал. Река крутым изгибом уходила от города. Иван длинными взмахами весел, вкладывая всю застоявшуюся силу в каждый грибок, гнал лодку в обгон весело бегущей воды. Огни, последние прилепившиеся к берегу улочки, остались позади и уходили все дальше и дальше в густую темноту. Еще какое-то время окна домишек обозначились несмелыми искорками, а потом погасли. И эти последние искорки и остались они втроем промеж темной воды И такого же темного неба. Молчаливый Демьян словно прирос к корме, крепко зажав в руках рулевое весло, уверенно направлял лодку Бог весь по каким одному ему известным приметам. Корней вполголоса тянул без слов какую-то нескончаемую жалостную песню, а Иван снова и снова думал и передумывал, что сулит ему день грядущий. какому берегу повернет его зыбкую судьбу? Корнею самому наскучила смурная песня. Он перебрался поближе к Ивану, присел на корточки, придерживаясь за бочонок, спросил. — Ты, стало быть, в надеже? По-доброму встретить тебя в усолье. — Одна у меня надежа, — ответил Иван. — А ежели не по-твоему обернется? Иван ничего не ответил. — Мы тебя, дополден, ждать будем на берегу. Ежели не так выйдет, вертайся с нами. Иван, закинув весла, придержал их на весу. — Назад мне пути нету. Куда подашься, куда глаза глядят. Вниз по реке поплыву. Может, доберусь до завода, семью повидаю. Ну и возьмут тебя на притужальник. Сам в петлю лезешь. Вертайся, говорю, с нами. По первости укроем, а потом и пачпорт выправим. Али в пачпорте вся радость. Как не то в местях со всем миром жить станешь, как все люди. Ладно ли волком бродяжить по свету? Самому поди тошно. «Как все люди!» — повторил Иван и задумался. Положил весла на воду, сказал с горечью. «Нет, видно, не судьба. Всю жизнь старался я, шибко старался корней, чтобы как все люди, чтобы семья своя и угол свой, и кусок хлеба свой. Неужели лишнего запросил? Самую ведь малость. Да, видно, не каждому отмерено». А какую то мне жизнь сулишь, это еще хуже волчий. Свою только шкуру спасать, а кровь родную забыть в беде. Нет, я так понимаю, Корней. Вся беда и мука на земле от того, что о своей только шкуре печемся. Вот поодиночке нас и ломают, как сухую хворостину. Не нами, однако, сказано... Всяк за себя, один Бог за всех. А на него надежда вовсе плохая. Он, видать, прежде нас ко всему претерпелся. Корней не стал заступаться за Господа Бога, сказала другом. А супротивничать станешь не сломают? Да если хочешь знать, только и жив, пока рога в землю, а чуть подыми голову, напрочь оторвут. Ежели один подымешь. Корней в досаде сплюнул за борт. Пустое, говоришь. Много ли живу на свете, а насмотрелся досыта Не поодиночке табунами вашего брата гонит. Поляков вон, не одну тысячу пригнали. А уж какой дружный народ, говорят, насмерть стояли друг за друга. И что с того? Нет, Ларивон. На сильного, да на богатого не замахивайся. Слыхал, как медведи голыми руками берут. Послушай, Коли не слыхал. Медведь до да меду охоч. Приметит в дупле улей, влезет на дерево, весь мед лапой выгребет. Вот ему и подвесят на цепи сутунок возле самого улья. Мешает ему подняться, он сутунок отодвинет лапой. Сутунок качнется. и по башке его, али по боку. Тогда медведь озвереет и отшвырнет, что есть силы, но и сшибает его сутунком с дерева. Тут и конец Топтыгину. Подходи и сдирай шкуру, а сутунок висит себе, как висел. Ивана тут остался при своем. — С корнем рвать надо, вместе с цепью. — Однако, — возразил Корней, — Не раз пробовали, не рвется. И замолчали оба. Корней думал с горечью, что немного радости впереди у этого человека. Как ни кинь, либо пуля, либо петля. Самая малая, кандальная каторга. Этот не согнется, стало быть, переломит. Не меньше горечи было в мыслях Ивана. Да коли же так будет? Любого копни, понимает, что нет людям в жизни, а терпит. Кто претерпелся и ничего доброго и не ждет, а иной и ждет, да кто бы другой начал. Вот хоть бы этого парня взять, с понятием, а веры в свою силу нет. Блесни ему надеже, что можно маяту переломить, жизни не пожалеет. Стало быть, все дело в почине, кто же начнет? Перед утром загулял ветер, развел волну, пришлось податься ближе к берегу и следовать его извивам. Иван, прикорнувший в носу, поднял голову, спросил с тревогой. Однако не задача. Корней успокоил его: добежим «Да вдоль берега, немного осталось, верст двадцати не будет. Облажившие небо тучи просочились мелким пока редким дождем. И рыбу обратно весть подосадовал Иван. Не случалось, — возразил Корней, — такую рыбку с руками оторвут. А дождь не помеха. Прилавок на ихнем базаре крытый. Мелкий, но уже ставший спором дождь вскоре промочил всех до нитки, и ветер сразу показался злее. Согревались на веслах, часто сменяя друг друга. Наконец, сквозь мутную пелену дождя проступили очертания острова от самого берега, густо поросшего высокими соснами. — Надо бы речной стороной обойти, — сказал Корней. — Да кого в такую непогать повстречаешь? И направил лодку по протоке. Прижимаясь к лесистому берегу, миновали плоский островок, тесно застроенные закопченными корпусами соливаренного завода и, перевалив протоку, приблизились к коренному городскому берегу. Как и говорил Ивану веселый пан Лясковский, улица упиралась прямо в реку. — Однако приехали, — сказал Иван. — Хватились за меня мурцовки. Нам-то что? — возразил Корней. Нам есть где обсушиться, примут как надо и для сугреву поднесут. Твое дело не шибко верное. Но Иван, как ступил на твердую землю, словно рукой отвел все тревоги. Не чаял такой удачи, теперь, ребята, вся беда позади. Не в силах расчесться с вами, погроб жизни в долгу, покуда жив, не забуду. — Ладно уж, — сказал всю дорогу молчавший Демьян, — чего там? Сколь в наших силах пособили, теперь сам, паря, остерегайся. Уже отталкивая лодку от берега, Корней еще раз напомнил Ивану. — До полден, как сказал, будем ждать на берегу. Улица полого поднималась в гору. Вросшие в землю домики в три, а то и всего в два окна, смотрели на улицу темными глазницами. Иван усмехнулся про себя. Долго спят городские бабы. Но, заметив подымающиеся из-за высоких заплотков дымки, понял, что в летнюю пору добрая хозяйка не разводит стрепню в горнице. И только в одном доме топилась печь, бросая на окна яркие отблески. Видно, хлеба печь собралась, — подумал Иван и огляделся, отыскивая нужный ему дом. Вспомнил, как пояснял пан Лясковский, — станешь подниматься по улице, дом на правой стороне, от реки считать в первом десятке, не забудь перед воротами высокое дерево, тополь, кажется. Последняя примета очень бы пригодилась, но едва улица вбежала на взлобок, высокие тополи выстроились на ней, считай, перед каждым домом. Ближайший тополь стоял перед добротно срубленным пятистенником с высокими окнами, украшенными наличниками с затейливой резьбой. Иван оглянулся и посчитал — от реки восьмой. Однако здесь... Не раздумывая долго подошел к воротам, звякнув щеколдой, открыл калитку и решительно шагнул во двор.